Некрасов, которого никто не читает. Некрасов — самый великий из русских авторов, которых мы никогда не читаем после школы. Личные воспоминания о Некрасове часто начинаются со школы и ей же заканчиваются. Наверное, поэтому я так ярко запомнил рассказ о поэте на уроке литературы. Однажды моя учительница Людмила Ивановна поведала нам о тяжелой судьбе молодого Некрасова. История начинается с того, что он приехал из Ярославля в Петербург, но вместо военной карьеры начал готовиться к поступлению в Петербургский университет. Отец, узнав о решении сына, разгневался на него и оставил без денежного попечения. Молодой человек остается на, цитата, полной своей волюшки со 150 рублями в кармане. Сначала он арендует квартиру, а затем, нужда заставляя, снять угол у отставного солдата во дворовом флигеле на разъезжей улице. Но денег за стихи Некрасову не платят, а финансовая подушка постепенно исчезает. Так однажды молодой поэт, оказывается, должен хозяину 45 рублей, за что тот буквально выгоняет жильца на улицу, забрав вещи. После этого Некрасова, к счастью, приютил его друг Николай Полевой, редактор журнала «Сын Отечества». Но моя память сохранила совсем другой финал этой истории. Возможно, желая драматизировать, Людмила Ивановна предложила другой поворот. Изгнанный солдатом без вещей Некрасов оказывается ночью на холодной улице. Там его встречает какой-то прохожий, такой же бездомный бедолага. Он ведет Некрасова в ночлежку, и оба словно попадают в мир горьковской пьесы «На дне». Здесь Некрасов видит народ. Бедный, как он сам, но в отличие от него народ еще и безграмотен. Некрасов начинает помогать бедным людям писать прошения в различные государственные инстанции. Так он становится чем-то вроде госуслуг. За работу он получает небольшие деньги. Каждый бедняк дает ему столько, сколько может. Николай Алексеевич эти деньги берет и бережно откладывает». Вот так, ребята, Некрасов на народные деньги пошел и выкупил пушкинский журнал «Современник». Я обомлел, услышав это, и был единственным учеником в классе, который поднял руку и спросил, «Сколько же стоил журнал?» На что получил ответ, «Это не важно. Важно, что в этом журнале поэт стал публиковать стихи и прозу о народе. Благодаря этому случилась Великая Октябрьская революция». Так я узнал, что Некрасов был первым русским классиком, который открыл фаундрейзинг Конечно, финал этой истории — чистая выдумка Но еще смешнее было бы услышать ее не нам, школьникам, а современникам поэта Они не могли простить ему грех, который сегодня считается достоинством Дело в том, что Некрасов был блестящим предпринимателем Он умел покупать и продавать великую русскую литературу Так он купил у Тургенева записки охотника за 1000 рублей, а перепродал за две рублей. Как сказали бы сегодня, маржинальность как у наркотиков. И, как скажите, после такого Тургеневу не ненавидеть Некрасова. Время нищей юности проходит, наступает обеспеченная зрелость. Некрасов критикует мир богатых, зная о том, что это такое и буквально с чем его едят. Сегодня никого не удивить гастрономическими шоу, а возможность умереть от голода значительно ниже, чем во времена Некрасова или Гамсуна. Но в XIX веке голод был серьезной проблемой. Некрасов клемил так называемое «обжорное общество» в Петербурге, противопоставляя ему образы голодных бурлаков. Но откуда он знал о том, что происходит в обществе обжор? Все просто. Некрасов там состоял. Или поэт рассказывает о неком жестоком помещике, который приказал вбить гвозди острием вверх в запятки своей кареты, чтобы мальчишки не могли там кататься. Но по воспоминанию Фета однажды он узнал, что в такой карете ездит сам Некрасов. Некрасов жил жизнью, которую сам осуждал. Современникам это казалось лицемерием. Но мы уже не современники поэта. Мы можем взглянуть на его творчество спокойней и свободней. У нас Некрасов ничего не купил и денег не занял. Давайте посмотрим на него как на поэта, а не гражданина. И здесь начинается проблема, с которой я начал. Мы не перечитываем Некрасова. Он не оставил после себя произведения которое подходило бы для экранизации в полнометражном фильме или сериале. Стихи Некрасова с их гражданским звучанием также редко расходятся по социальным сетям. У него нет стихотворений о чистой любви, об осени, каких-то мудростей, облаченных в рифму. Самая мемная его фраза «поэта можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». «Мы вспоминаем Некрасова в трудные времена, но не хотим, чтобы они повторялись». Код Некрасова активизируется в российском обществе каждый раз, когда начинаются социальные потрясения. Так, 31 марта 2022 года на Пушкинской площади в Москве была задержана переводчица Любовь Сум, которая читала школьное стихотворение Некрасова, внимая ужасом войны. «Как следствие, мы не ищем поводов, чтобы лишний раз вспоминать Некрасова». Исторические кризисы в России происходят раз в поколение, но все-таки они редкие события. В исторической перспективе выигрывают авторы, которые создают произведения на все времена. Так Ромео и Джульетта случается в старших классах каждой школы, а Ви Гоголя — каждый Хэллоуин. Кажется, что у Некрасова совсем не осталось шансов, чтобы оказаться в вечности. И сам поэт беспокоился об этом в элегии: «Я лиру посвятил народу своему, Быть может, я умру, неведомый ему». Однако память о Некрасове жива, И народ его не забыл. Рискну сказать, что это связано с тем, что Россия идет по особому историческому пути. В ней социальные вопросы превращены в экзистенциальные. Поэтому даже в названии поэмы «Кому на Руси жить хорошо» можно услышать вопрос о смысле жизни. Его можно сократить до «Как ваши дела?». Задав этот вопрос любому человеку в своем окружении, вы услышите ответ, равный по длине Некрасовской поэме: Мы начинаем с жалоб на здоровье, на родственников, на начальников, а через час обнаруживаем себя в психической бездне, не понимая, кто мы, как оказались на этой земле и есть ли Бог. Среди русских писателей Некрасов самый незагадочный. Возьмите любого автора первого ряда и увидите, что это энигматическая фигура. Пушкин, погибший на дуэли, Гоголь, перевернувшийся в гробу, или самоубийцы Майковский и Есенин. А Некрасов-то что? В чем его загадка? Сифилитик, лечившийся ртутными мазями? В его биографии нет ничего такого, за что можно было бы зацепиться». Его не вели на расстрел, не судили за гомосексуальность, его самолет не исчез в облаках. Печальный Некрасов в период последних песен на картине Крамского показан нам грустным и умирающим от рака кишечника. Это старый гражданин с бородкой, а не юный Чаттертон с медными локонами на картине Уоллеса. Приведу пример незагадочности Некрасова. Вы сами можете пересмотреть выпуск программы «Что, где, когда» от 27 сентября 2014 года и послушать вопрос зрителя Бориса Бочарникова из Красногорска. Зритель показал знатокам шутливый рисунок советского художника Константина Ротова. На нем из автомобиля выходит высокий мужчина в клетчатом костюме. Он снимает цилиндр, приветствуя толпу советских граждан. Это рабочие колхозники, которые несут герою свои достижения, огромный урожай фруктов и овощей. Знатоки минуту бились, пытаясь понять, кто перед ними: Дядя Степа, Остап Бендер, Обломов. Как известно в программе Что где? Когда, когда не знаешь, что отвечать, нужно отвечать Пушкин. Так и ответили знатоки Пушкин Александр Сергеевич. В то время как правильный ответ оказался. Некрасов Николай Алексеевич. Это именно ему жители страны Советов несут свои достижения. Ведь именно он задал вопрос, кому на Руси жить хорошо. И вот теперь счастливые советские граждане пришли и говорят нам. В российской деревне Вятская, Ярославская область, фестиваль «Дни Некрасова» в Вятском проходит под девизом «Мне на Руси жить хорошо». Но для Некрасова такой ответ — это слишком коротко. Ответа на этот вопрос хватило ему на целую поэму. Увы, незаконченную. Некрасов умирает, не успев ответить, нашли ли его семь мужиков хоть одного счастливого. Но, кстати, Некрасов знал, кого хочет объявить счастливым человеком в финале поэмы. Мы тоже знаем об этом благодаря Глебу Успенскому, который передал свой разговор с поэтом-читателем журнала «Пчела». Я сейчас об этом тоже скажу. Но сначала упомяну событие, которое произошло с Некрасовым за несколько лет до смерти. Сегодня эта история почти забыта. И, кстати, эта история блестяще описана Корнеем Чуковским в работе «Поэт и палач». Началось это 4 апреля 1866 года, когда император Александр II выходил из летнего сада и направлялся к своей карете. В этот момент в него кто-то выстрелил. Император не пострадал. После выстрела толпа едва не разорвала на месте стрелявшего и его помощника. Преступниками оказались некие Дмитрий Каракозов и Осип Комиссаров. Однако позже в полицейском участке выяснилось, что Комиссаров не помогал Каракозову, а наоборот, оттолкнул его руку. Именно благодаря этому и выжил государь-император. Это неудавшееся покушение приводит к волне консервативной реакции в российском обществе. Грубо говоря, в стране начинают закручивать гайки. Одной из таких важных гаек оказывается некрасовский журнал «Современник». Друзья предупреждают Некрасова о надвигающейся беде, ведь именно его журнал власти считают рассадником идей, из-за которых и возникла каракозовщина. Однако Некрасов человек опытный и решает, Уладить все через свои связи, как сказали бы сегодня, через тусовочку. Вся страна в это время прославляет Осипа Комиссарова как спасителя императора и длань Господню. Вчера он был просто картузником, делал шляпы, а сегодня герой. Его даже принимают в элитный английский клуб, в котором состоит и сам Некрасов. Устроитель обедов клуба предлагает Некрасову написать стихотворный экспромт для Осипа Комиссарова, и великий русский писатель соглашается на это. Только представьте, Некрасов пишет стихи в честь человека, который еще вчера был никому неизвестен, как сказали бы сегодня «ноунейм». Однако Некрасов считает, что это наименьшая плата за спасение журнала, и пишет экспромт, заканчивая стихотворение словами «Ты велик, как орудие Бога, направлявшего руку твою». Комиссаров в полном восторге от обеда, от радушного приема и стихов. Он направляет свой щенячий восторг наверх царским куратором, И после кажется, что беда отступает от Некрасова и его журнала. Но беда возвращается. Она приходит в виде Михаила Николаевича Муравьева-Веленского, известного как «Муравьев-вешатель» и «Муравьев-палач» генерал, прославившийся своей жестокостью в подавлении польских восстаний. Его тоже принимают в английский клуб, кормят, поэт и читают стихи. И ему тоже Некрасов пишет оду. Жалко, что ли? Достоверный текст оды не сохранился, но, согласно русскому архиву, в ней упоминался лукавый запад и враги, а заканчивалась она пафосным сравнением Муравьева с теской архангелом Это была катастрофа. То, что привело в восторг Осипа Комиссарова, оставило равнодушным Михаила Муравьева. Более того, сам Муравьев после этой оды отозвался о Некрасове крайне неблагожелательно. Врагам оды не пишут. А как назвать человека, который решился на такое? «Подлец!» На следующий день о поступке Некрасова гудит весь Петербург. Неужели сын полячки написал Оду человеку, который сказал, что наименее опасные поляки те, которые повешены. Вчерашние поклонники снимали со стены портрет поэта, писали на них подлец и отправляли по почте. Некрасов старается все объяснить, конечно, стихами. В них он рифмует подлецов и отцов, риторически восклицая, как будто от таких отцов, Герои где-нибудь родятся. Он винит во всем своего отца, передавшего ему свою низость. Если русской крепостной приходилось венчаться с рабом, рожать от него детей и рабу же покоряться, то Некрасову приходится быть подлым, как собственный отец. Как вырваться из этой сансары рабства? Для этого он и начал писать поэму «Кому на Руси жить хорошо». В конце я, как и обещал, расскажу вам о финале поэмы, который Некрасов хотел предложить читателям. Итак, его семеро мужиков, пройдя через всю Русь, не нашли в ней никого счастливого. Мужики вернулись в родные деревни и обнаружили, что они стоят рядом, и от каждой из них идет тропинка к Кабаку. И вот там, на пороге Кабака, они вновь встречаются друг с другом. И еще с одним мужиком. Он-то и есть Счастливый. Потому что пьяный. Этот мужик никуда не пошел. Он остался дома и просто пил. Да, кому на Руси жить хорошо, заканчивается как алхимик Паула каэли Счастье на пороге дома, счастье на дне рюмки. С тех пор, кажется, ничего не изменилось. Счастье можно искать повсюду, но найти его можно только дома. Так выпьем же за это. Спасибо за гостеприимство, Николай Алексеевич.